И поныне при нём, чтобы рассказать о своём сновидении, нужно проснуться. Усиливаясь, телесные недуги становятся явными. И мы убеждаемся, что, почитавшиеся нами прострелом или ушибом, на самом деле, под акры. Недуги души, набираясь сил,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 дабы скрыть больший порок при помощи меньшего. А этот совет, однако, был не столько выбором того или нового порока, сколько умножением первого на второй. По этому поводу заметим себе, что человеку с чёткой совестью предоставляется приемлемый выход только в том случае, если в противовес порочному ему предлагается нечто для него трудное. Но когда порочное и то, и другое вы оказывается перед жестокой необходимостью, как это произошло с Регином, выбирать из того, что в одинаковой мере гадко. А Регину было сказано: либо пусть переходит в язычество, либо допустят, чтобы от него вкусил плодское наслаждение огромный и отвратительный эфиоп, которого ему показали. Он принял первое из этих условий и, как утверждает, поступил твёрдо. Таким образом получается, что были бы правы те решительные дамы нашего времени, которые, будучи верны своим заблуждениям, заявляют, что они предпочли бы обременять свою совесть целым десятком насладившихся имя мужчин. чем одной единственной мессой. Если оповещать таким способом о своих прегрешениях и проступках, не скромность, то нет все же большой опасности, что она найдет многочисленных подражателей. Ведь еще Арестон говорил, что люди больше всего боятся тех ветров, которые их выдают и разоблачают. нужно отбросить прочь нелепые тряпки, под которыми прячутся наши нравы. Люди отправляют свою совесть